Глава 4. Тилот Зодчи проснулся в дурном настроении. Это всё сон. Самого сна владыка Конга не помнил, но ощущение осталось отвратительное. Слуга появился словно по волшебству. Иногда у Тилода возникало ощущение... Постельничий наблюдает за ним спящим в замочную скважину. Вода для омовения, бодрящий напиток, массажистка. Час утренних процедур, призванных укрепить силы владыки Конга, который давно уже разменял седьмой десяток. Завтракал Тилот вдвоём с женой. Скромно, как рекомендовал лекарь. В последние годы Тилот здорово прибавил в весе, А вот над Эрис годы казалось невластным. Жена владыки оставалась такой же стройной. Нет, конечно, никто не дал бы ей двадцати. Но уж никак не больше пятидесяти. Лишь один недостаток у супруги Телода. Всего одного сына подарила она мужу, и больше у неё детей не было. А взять наложницу Телод категорически отказывался. Раньше. Теперь, может быть, и согласился бы, да поздно. Единственная надежда Сантан. Но сына Тилот Зочи не видел почти 30 лет. После завтрака Тилот отправился в город. Сопровождали его жена и дюжина телохранителей из «Чёрных охотников». Тилот не любил пышные свиты, а для охраны этого вполне достаточно. Кортеж владыки выехал из дворца, чьи белые острые башни казалось вот-вот устремятся в небо. В город, утончённая красота которого в мире успела стать нарицательной. Хотя построен он был совсем недавно, вернее возрождён. Обновлённый Ангтьян, древняя столица Конго, прекрасное дитя Тилода Зодчего. Ангтьян невелик, меньше фаранга, а в сравнении с Арбуром совсем крошка. Зато к столице сходятся все дороги Конга, а в его просторной гавани никогда не бывает меньше сотни кораблей. Кортеш выехал на площадь ветра. Всадники спешились. С трёх сторон площади, утопающие в садах павильоны, с цветными многоступенчатыми крышами. С четвёртой – Причудливо изгибающаяся балюстрада из розового мрамора. Такого чистого, что кажется прозрачным. Ниже балюстрады – море. Изумрудное зеркало залива Данхен. Людей на площади было немного. И все они, заведев кортеж владыки, деликатно отошли к павильонам. Каждому ангтьянцу известно. Тилот Зочи – Приезжает на площадь ветра размышлять. Как же можно тревожить в этот час любимого владыку? Тилот неторопливо проследовал к Балюстраде, оперся грудью на гладкий, тёплый, как живое тело мрамор, задумался, глядя на корабли. Эрис остановилась в трёх шагах позади, телохранители подальше. Прошёл час. Владыка Конга пребывал в неподвижность. Солнце уже заметно припекало. Последний месяц осени в Конге не то, что где-нибудь на севере империи. Эрис посмотрела на солнце. «Пора», – подумала она. Хушенскому посланнику назначено к началу второй стражи. Обидится, если заставить ждать сверх положенного этикетом. А отношения с Гурамом и так натянуты. Эрис подошла к мужу, положила ему на плечо руку. «Тилот!» Владыка Конга не шевельнулся. «Тилот!» Вялое плечо подалось, Тилот зодче повернулся к жене и рухнул навзнично на светло-серые пятиугольные плиты площади ветра. Эрис успела поймать его голову прежде, чем затылок ударился о камень. Бессмысленная предосторожность. Неподвижные глаза слепо глядели вверх и не видели ни жены, ни высокого прозрачного неба. Владыка Конго Тилот Зончий был мёртв. отпустил сотника, сделал три шага к лестнице, остановился, поглядел на турфанга. Как же так? Проговорил он. Все мы умрем, спокойно ответил жрец. Не думай о мертвых, думай о живых. Вик кивнул. Пошли наверх, сказал он. Достойнейший, воскликнул палач. Что прикажешь делать с этой? Ответил Турфанг. Отвяжи и накорми и держи ее подальше от открытого огня, если не хочешь поджариться. Мы побеседуем с ней позже. Южная эскадра империи вышла в море Зур на четвертый день третьего месяца осени. Ближе к полудню дозорный на мачте флагмана крикнул, что прямо по курсу кангайская почтовая шека. А ещё через час командующий эскадрой светлейший Эрд Асенар узнал, его друга Тилода Зодчего больше нет среди живых. К вечеру того же дня большая часть эскадры, как и предполагалось, совершила полный поворот и взяла курс на север. Флагман же, в сопровождении еще трех кораблей, продолжал идти на юг. Адмирал Эрт пожелал в последний раз взглянуть на своего друга. Кроме того, здесь, в Южных Водах, именно он, Эрт Асенар, олицетворял империю. А империи тоже следовало отдать последний долг правителю не одно десятилетие бывшему её другом. Ещё один друг Теладозодчего узнал о смерти ладыки Конга значительно позже. Впрочем, получил он весть вовремя, это ничего бы не изменило. Страж севера Нил Нилберкит во главе десятитысячного войска спешно двигался на запад. А навстречу ему безумной волной катились орды Макхаров. Что-то произошло там на проклятых землях. Позднее маги постараются выяснить, что именно. Но сейчас армия Нила должна была стать тем камнем, о который разобьется смертоносный вал. Такое уже случалось. Порождения проклятых земель вырывались в пределы империи, натыкались на копию стражей и отбрасывались назад. А потом долго хультские патрули отлавливали и убивали уцелевших тварей. Страж Северонил еще не знал то, что было известно в Вагаровых горах, где спешно собравшиеся старейшины малого народа уже избрали Туринга, военного вождя, и сорок сотен вооруженных вагаров двинулись на перерез проклятому полчищу, практически одновременно со сторожевым войском империи. Не ведал Нилы того, что шестеро рунских магов призвали своих драконов и также устремились на север, потому что знали, на сей раз вал может захлестнуть камень и покатиться дальше, неся смерть всем, кому на жизнь». Данил открыл глаза и не увидел неба. А между тем лицо его обдувал ветер, а ладонь чувствовала землю и траву на ней. Первое движение к поясу. Данил вздохнул с облегчением. Меч на месте. И руки, ноги тоже. Ровный свет, свежий воздух. Больше ничего. А между тем Данил лежал на спине и смотрел вверх. Светлорождённый прислушался. Ничего необычного, кроме тишины. Незнакомый запах, приятный. Данил осторожно перевернулся на живот. Тёплая земля, ровно поросшая серо-зелёной тонкой травой. Лёгкий туман. Вставать Данил не спешил. Лежащий привлекает меньше внимания. Неплохо бы знать, где он и как сюда попал. Последнее воспоминание – полёт в чёрную бездну. Всё, что раньше помнилось, смутно. Вроде бы его пригласил какой-то чародей. Куда и зачем? Вопросов явно больше, чем ответов. Данил выждал ещё минуту. Вроде никто не собирался на него нападать. Светлорождённый встал. Всё, что дальше двадцати шагов, поглощало дымка. Ждать или идти? Для Данила выбор был очевиден. Он двинулся вперёд. Или назад. В тумане все пути одинаковы. Странно. В воздухе не ощущалось влаги. Выходит, этот туман не сгустившийся пар, а нечто иное? Данил считал шаги. Когда он дошёл до 130 из тумана проступило нечто напоминающее о круглый бугор высотой около четырех локтей еще несколько шагов и оказалось что это не бугор а удлиненный валун покрытый все той же сероватой травой поскольку он был единственным украшением однообразного ландшафта данил подошел ближе и на макушке валуна внезапно обнаружился тусклый серо-зелёный глаз на коротком крабьем стебельке. Данил не успел даже как следует удивиться, а глаз уже втянулся обратно в лунку, поверхность валуна чмокнув разъехалась, образовав подобие воронки, и в следующее мгновение светлорожденный оказался внутри, в полной темноте, сдавленный со всех сторон так, что даже будь здесь воздух, Вдохнуть Данил всё равно не смог бы. А ещё через мгновение ловушка раскрылась, и из рождённого выплюнули, самое подходящее слово, наружу. Совершенно ошеломлённый, Данил сидел на траве и глядел, как из земли уходит ввысь серая колонна, унося на своей вершине хищный валун, который побрезгивал отужинать благородным потомкам русов. Боговым зрением Данил уловил сбоку какое-то движение. Он быстро повернулся. Воистину, это был час неожиданности. В двух шагах Данил увидел себя, сидящего на курточках и наблюдающего за поднимающейся из земли колонной. Второй Данил Рус. Негромко прищёлкнул языком. «Не обижайся», – сказал он, не поворачиваясь. «Не обижайся». Светлорождённый ничего не понимал, но, оказалось, обращаются не к нему. Серая колонна остановилась и, помедлив немного, начала втягиваться обратно. Человек повернулся к Данилу, И сын Волода Руса понял, не так уж они и похожи. Просто в жилах обоих течёт кровь Асхены. «Прости за неприятные мгновения», — сказал человек. «Я не мог прийти сразу. Ну, не беспокойся. Ничто здесь не причинит тебе вреда, Данил Рус». «Где?» — спросил светлорождённый. «У меня в гостях». «Не соблаговлишь ли ты в таком случае назвать своё имя достойный?» Человек улыбнулся, и Данилу показалось, его собеседник совсем юн, куда моложе светлорождённого. «В прежние времена друзья звали меня Сантан. Дракон принёс Унгата в Гурам следующей ночью и сразу улетел. Чародей отпустил его. Оставшиеся до на десять миль он мог пройти и собственными ногами. Миновав предместе, Унгат перебрался через развалины крепостной стены и сразу оказался на узкой улочке, зажатой боками домов. Случайных прохожих здесь не было, поэтому не было и воров. Пару раз чародею попались навстречу стражники, но гад отвел им глаза. А вот у весеннего дворца правителя, отданного нынешним владыкой Гурама вечное пользование алчущим силы, магией пользоваться не стоило, да и не требовалось. Стража знала Унгата. Миновав погруженный в темноту сад, Унгад проник во дворец через одну из десятков малых дверей, и уверенно направился в яшмовую залу. Он ничуть не сомневался, ни в эту ночь, ни в прошлую, ни в будущую, никто из властных обитателей весеннего дворца не станет спать. Их было девять, и каждый сильнее Унгата. Разумеется, они знали о его возвращении. Унгат молча поклонился каждому, И начал говорить. Когда слова оказывалось недостаточно, чародей прибегал к помощи иллюзий. Когда же и иллюзий не хватало, гад приоткрывал часть сознания, чтобы каждый из девяти мог воспринять информацию без искажений. Впрочем, последнее понадобилось лишь когда Унгат повествовал о силе, с которой столкнулся прошлой ночью. Закончив, Унгат опустился на бархатные подушки, и глухонемой раб тут же поднёс ему чашу. Кто из девяти приказал рабу, Унгат не знал. Но знал, что чаша – хороший признак, значит, они не считают, что он провалил дело. Да и почему, собственно, провалил? соглядатой установлен и мёртв, посланник тоже, А само послание покоится на дне моря Зур. К тому же он принёс весть о необычном. Унгат не прятал мыслей. Пусть девяти раз знают. Он честен. И его удостоили. Первый из девяти возрождённый открыл Унгату неслыханное. Они нашли. Пятеро собратьев проникли в сердце Красной Тверди, и там в запретных землях отыскали, наконец, истинную силу. И теперь уже не важно, останется ли в живых Северный Император или умрет. Теперь ни флот Гурама, ни монахи Хуриды и ни восстания в Тайдуане или Конге решают судьбу мира, а она – истинная сила, Но, конечно, ни пираты, ни гурамцы не окажутся лишними. Тем более, что хуридиты уже в сорока милях от Орелеи, а боевые корабли Гурама завтра утром выйдут из Ковровой бухты. Теперь он гад понимал, что встретилось ему прошлой ночью. Понимал и радовался. Ему уже дали понять, его не оставят в стране. Скоро он полетит в Конг, чтобы довершить начатое. Напоследок Возрождённый показал ему, что творит подвластная алчущим сила, и сердце Унгата наполнилось ликованием от такого торжества. Воистину приближалось «Великое время». Драконы летели неполным клином Мощно взмахивали огромные крылья Тянулись вперёд треугольные головы Драконы спешили Вернее, спешили их всадники Драконы никогда не спешат Драконы летели так близко, что всадники могли переговариваться И они не упустили такую возможность Ведь на земле они так и не успели обсудить и осмыслить пришедшую с запада беду. Разумеется, были пророчества, самые мрачные. Но кто из рунских магов первой величины принимает в расчёт болтовню прорицателей? Да никто. Собственное, чутьё и факты – вот что движет искателями мудрости. Чувственный аспект магии большинство рунских чародеев оставляли алчущим как недостойное. Впрочем, находились и те, кто не разделял общих взглядов. Что ж, в мире достаточно уединённых мест, где никто и ничто не помешает магу постигать истину так, как ему по вкусу. У шестерых летящих вслед заходящему Солнцу разногласий в путях постижения не было. Но каждый по-своему оценивал небывалое по численности вторжение и обсуждение разных гипотез приятно скрашивало долгий полёт. А под крыльями внизу проплывали зелёные поля Южного Хольда, перемежающиеся кудрявыми полосками леса и жёлтыми, похожими на грибы скоплениями домов. Добрая ухоженная земля, подлинная основа империи. Серое облако, затмившее уходящее солнце, драконы заметили первыми, но особого внимания на него не обратили. Облако и облако, а увлечённые беседой маги и вовсе позабыли об осторожности. Они же дома, а не где-нибудь на границе диких земель. Когда один из чародеев, Скриптум Большая Рука, вдруг сообразил, что облако принадлежит к доселе неизвестному виду, и оповестил об этом своих соратников, было ещё не поздно. Но все шестеро, вместо того, чтобы, объединившись, прозреть природу облака, пустились в приятный и утончённый спор и опоздали. Облако расселось, явив взором нечто невиданное. Клин распался. Шестеро драконов – Круто развернулись и унеслись прочь, уже без всадников А серое облако вновь сгустилось и полетело на запад Хотя ветер дул с юга «Выходит, ты спас мне жизнь», — сказал Данил. «Благодарю тебя». «Пустой», — отмахнулся Сантан. «Это проще, чем вернуть тебе память». «Память?» Сантан посмотрел ему в глаза. Завеса, сотканная алчущим, растаяла, и потерянное прошлое, ручеёк воспоминаний, потёк в сознание Данила. Сначала горящий корабль в Варкарской гавани... Потом Данил посмотрел на руку. Слава Туру, браслет был на месте. Светлорожденный снял его, отсоединил капсулу и протянул её своему спасителю. Тот кивнул, легко разломил капсулу пополам и расправил узкую бумажную полоску. Прочитав, молча протянул её Данилу. «Крылатая змея светлейшему Володу».